Глава 42, в которой Владислава посвящают в семейную тайну Влад Что ж, зачарованный браслет. Еще одно направление для поиска тех, кто решил поиграть судьбой Марьяны. Влад от чего-то был уверен, что поймать злоумышленников будет проще, если понять, почему в мужья ей назначили его младшего бастарда великого князя. Если выбирать из родных братьев Владимир и Владияр куда перспективнее в качестве цели для шантажа, чем Владислав. Если из единокровных, так он тем более на последнем месте. Это если хотели насолить батюшки. Личная неприязнь. Влад перебирал в уме тех, кто мог питать к нему недобрые чувства но никого подходящего не вспоминал. Не успел он никому перейти дорогу, разве что великая княгиня. Она всегда относилась к Владу с презрением, но ведь не до такой степени, чтобы заняться черным ведовством. Скорее, кто-нибудь из старших единокровных братьев, и то исключительно из вредности, Влад им не соперник, да и Пронские. Если они ищут браслет, надо поискать врагов среди них. Вдруг Влад обидел кого-нибудь или оскорбил, да не придал этому значения? Влад давно сунул бы нос в расследование, несмотря на отцовские запреты, да приходилось торчать на конкурсе красоты. Подвести Владимира он не мог, а теперь и подавно. Следует приглядывать за Марьяной». Девиц на конкурсе много, и вдруг кто-то из них... Кто знает, до какого еще бреда додумался бы Влад, но матушка велела ему танцевать с Марьяной. Она и Владимира пыталась заставить, да старший брат отказался на отрез, верно расценив мрачный взгляд младшего. Пусть это всего лишь тренировка, нужная Марьяне, сейчас Влад не в том настроении, чтобы наблюдать, как его жену ведет в танце другой мужчина. «Похоже, танцевать тебя не учили», мягко заметил Влад после получасовой пытки. Он с детства ненавидел уроки в танцевальном зале. Но позже, занимаясь боевыми искусствами, вынужден был признать их полезность. А для барышни это и вовсе необходимо. Правильная осанка, пластика, чувство ритма, Отнюдь не самое важное. Балы — пропуск во взрослую жизнь. Где еще флиртовать с мужчинами, как не на балах? — Не помню, — отозвалась огорченная Марьяша. — Прости, пустяки у тебя уже лучше получается. Да я тебе все ноги отдавила. — Не все, а всего лишь две, — пошутил Влад. — Марьяна. «Ты пытаешься контролировать танец», — вмешалась матушка. «А я говорила, доверься партнеру. «Как же, если я забываю, в какую сторону двигаться?» «Может, закроешь глаза?» — предложил Влад. «Я поведу». Марьяна зажмурилась, но полностью расслабиться и довериться Владу у нее не получилось. Она послушно двигалась в указанном направлении, но Влад чувствовал, как она напряжена. Вот и в жизни так. Марьяна только учится ему доверять. Закончились и танцы. Влад заранее договорился с Добрыней, в котором часу выйдет от матушки. Нянька не желал, чтобы его подопечный возвращался в палаты в одиночку. Глупо, но приходится подчиняться, иначе у Добрыни будут проблемы, он же на службе. Однако вышел Влад все же раньше вместе с Владимиром, чтобы кое о чем поговорить с ним наедине. Ты пешком? спросил Влад, едва за ними закрыли дверь. Прогуляюсь перед сном, ответил Владимир. Хочешь, подвезу? Не хочу, улыбнулся он. Это тебе хочется о чем-то спросить, верно? Верно, согласился Влад. Я проводил бы так но Добрыня меня убьет. — Все же он выбрал эту службу, — вздохнул Владимир. — У него выбора не было, — возразил Влад. — Великому князю не отказывают. — И каково тебе быть под охраной друга? — Если ты о том, что я смолчал, так это потому, что Добрыни велено осуществлять тайный контроль, а я его раскрыл, — вспылил Влад. — Не захотел его подставлять. — Это первое а второе — он сдулся и тоже вздохнул. «Добрыня, рад, что попал на конкурс», — подсказал Владимир с улыбкой. «Это десятое. Сейчас ситуация такая, что не уверен, что я один справлюсь, если на Марьяну опять нападут. Уже не справился. Урок усвоен». «Молодец», — похвалил Владимир. «Взрослеешь. Ты о чем поговорить хотел?» «Давай в салон сядем, что ли, не на улице же торчать?» «Ты знаешь, что отец отнёс нас к ближнему кругу?» — спросил Влад, едва они уселись. «Знаю», — спокойно ответил Владимир. «И почему? Тоже знаешь?» «Знаю». Он замолчал, и Влад досадливо цокнул языком. «Володя, это невыносимо!» Сколько еще ты будешь держать меня за неразумного младенца? Вы все, все все знают. А я Петрушка, которого дергают за ниточки. Сюда не ходи, туда не лезь. Вот тебе, нянька. не невесте я вообще молчу. Почему я, а не ты, а? Почему меня включают в ближний круг, но отправляют за три девять земель? Скажи хоть что-нибудь. Влад не повышал голос. Говорил спокойно, с горечью, как о давно наболевшем. «Все?» — осведомился Владимир. «А ведь и скажу, ждал я этого разговора. Так вот, к слову, тебя никуда не отправляют. Наоборот, невеста сюда. И что тебя это волнует, если ты с Марьяной разводиться не собираешься?» «Сам факт», — буркнул Влад. Отец, кстати, в поездках. Мне с ним увидеться не удалось. О ближнем круге от кого узнал? Неважно. От Добрыни, — кивнул Владимир. Он правил не нарушал, не волнуйся. Так вот, почему ты? Я мог бы сказать, что так решил отец все вопросы к нему. По сути, это правда, но не вся. И я действительно знаю, «Но...» — он взглянул на Влада, словно сомневался, стоит ли доверять ему тайну. «Хочешь, чтобы клятву дал?» — не выдержал Влад. «Нет необходимости. Ты матушку любишь, огорчать не захочешь, поэтому ничего ей не скажешь. Об этом говорить непросто, и предполагается, что никто из нас об этом не знает». «Подслушал?» — догадался Влад. «Да?» Когда ты еще не родился, я из гимназии сбежал с уроков. Не потому что разгильдяем был, а впрочем, это не важно. Несправедливо обошлись, верно, Владимир едва заметно улыбнулся. С этим это и столкнулся. Быть бастардами великого князя непросто. Короче говоря, матушка была уверена, что ни меня, ни яра дома нет. Я прятался в библиотеке. Сидел на подоконнике за шторой с книгой. Тогда мы еще не знали, что матушка беременна тобой, и, похоже, отец только узнал и пришел к матушке уговаривать не избавляться от младенца. Сердце болезненно сжалось в груди. Так Влад был нежеланным ребенком. Неожиданно. Пересказывать дословно тот скандал я не буду. И тогда я мало что понял. Это уж потом. Картинка сложилась. И ты маму не осуждай. Я полагаю, ты сможешь ее понять, особенно теперь, когда сам полюбил. Владимир говорил тихо, размеренно. И Влад успокоился. Действительно, выводы делать рано. Мама не совсем человек. Ее мать, наша бабка, была вилой. Примечание. Вилла — женский мифологический персонаж южных славян. По ряду признаков, сходный с восточнославянской русалкой и западнославянской богинкой. Облачные девы с крыльями — светлые белые духи. Если мужчина забирает у виллы крылья, платье, она превращается в прекрасную женщину и становится его женой. Конец примечания. Час. «Отчасу не легче. Полагаю, какими-то чарами Вил, пусть и неосознанно, владеет и матушка», — продолжал Владимир. «Поэтому отец так привязан к ней. Это любовь на всю жизнь». «Погоди, так и мы не совсем люди?» — ошарашенно спросил Влад. «Получается так, но все же люди». Я в себе ничего эдакого не ощущаю, да и неизвестно, передается ли что мужчинам. Скорее всего, нет. Матушка вот девочку все хотела, дочку. Третий сын был ей не нужен. Влад все же не смог сдержать обиду. Не торопись, просил же. Владимир похлопал его по колену. Как я понял, отец поначалу обещал развестись с женой. Но чего-то не смог. Матушка понимала, что у нас с Яром нет будущего. Она с отцом пыталась расстаться, отказывала ему от дома. Вроде был еще какой-то граф, что брал ее в жены с двумя детьми, обещал дать сыновьям имя. А потом как-то случился ты. Прости, подробностей не знаю. Я даже не уверен, что матушка решилась бы избавиться от плода. Может, в том был план? Шантаж. Не знаю, покачал головой Владимир. Но отец скандалил, требовал оставить ребенка. А она заявила, что это возможно только при условии, что он признает всех детей по закону. Так мы и стали узаконенными бастардами, заключил Влад. Но отец и себе условия выторговал. Тебя, в смысле. Сказал, что оба старших сына вольны выбирать жизненный путь самостоятельно, а на младшего у него собственные планы. Вот так, Владушка. Знаю, что не обрадовал я тебя этим рассказом, но Владимир развел руками. Это действительно все объясняло. И ближний круг, и выбор невесты, и многое другое, на что раньше Влад не обращал внимания, и даже особенную любовь мамы. Неужели она до сих пор чувствует вину? И получается, что отец не позволит ему остаться с Марьяной. «Ну уж нет», — произнес Влад вслух. «Я сам буду решать, как мне жить».